Покраснела, наверное, четвертый раз в жизни. Автор. Беременность Лени была подтверждена гинекологом, и теперь она тратит уйму времени на врачей. Хочет, чтобы ее обследовали сверху донизу, вдоль и поперек. Согласно Ширтенштейну, это подлинные слова Лени. Заключения терапевта, зубного врача, ортопеда и уролога были стопроцентно благоприятны. Только психиатр позволил себе некоторые замечания. Он установил совершенно непонятную ущербность в сознании Лени и весьма основательное нарушение чувства связи с окружающим миром. Однако счел, что все эти аномалии излечимы. Они пройдут сразу после того, как Льва выпустят из тюрьмы. Лене должна, и это надо рассматривать как лекарство, прописанное врачом, показаний Ширтенштейна, как можно чаще прогуливаться под руку с Мехмедом Шахином и Львом. Разумеется, на виду у всех. Однако для психиатра, равно как и для Ширтенштейна, остались непонятными мучащие Лене кошмары, в которых она видит возле себя то барану, то доску, то чертежника, то офицера. Видит даже в те ночи, когда засыпает в объятиях своего утешителя Мехмеда. Кошмары Лени приписываются вдовьему комплексу, что, как берется доказать автор, является упрощенным и совершенно ошибочным толкованием. Также ошибочно считать, будто первопричина страшных снов Лени — это те исключительные обстоятельства, при которых она зачала и родила льва. Кошмары лени, что может подтвердить и Клементина, ни в коем случае не связаны ни с подземельями, ни с бомбежками, ни с объятиями во время онных бомбежек. Благодаря хорошо продуманному многоступенчатому плану автор осуществил свой замысел. Остановившись сначала в Майнце, потом в Кобленце и в третий раз в Андернахе, он под конец завлек-таки Клементину на север «Взамайн». С людьми он знакомил ее столь же осторожно, как и с новой природой, соблюдая ту же постепенность. Ведь и образованные дамы требуют, чтобы с ними обращались тактично. Посему первым номером программы шла госпожа Хюльдхоне с ее библиотекой, изысканной домашней атмосферой и почти монашеской строгостью. Встреча эта вполне удалась, и на прощание хозяйка чуть хрипло прошептала «поздравляю вас» чем, собственно, автор. После Хюльтхоне настала очередь БХТ, блеснувшего поразительно вкусным луковым супом, превосходным итальянским салатом и мясом, поджаренным на гриле. БХТ с жадностью впитывал в себя каждое, буквально каждое слово Клементины Арахели Гинзбург, Герзелене и так далее. Поскольку БХТ считает ниже своего достоинства читать газеты, Он ничего не знал о скандале, уже заметно по утихшем. Под конец БХТ прошептал «Вы счастливчик!». Колоссальный успех имели Грунч, Шолздорф и Ширтенштейн. Первый, благодаря полной естественности, а также потому, что старые кладбища обладают притягательной силой, их печаль безотказно действует на людей. Что касается Шолздорфа, то он и впрямь звезда по части обаяния. Устоять перед ним невозможно». С тех пор, как у Шолздорфа появился реальный базис для оказания помощи Лене, он избавился от прежней скованности. Кроме того, он филолог, стал быть, коллега Клементины. За чаем и миндальными пирожными они очень скоро вступили в жаркий спор о том периоде в истории советско-русской культуры, который Клементина называла формализмом, а Шолздорф – структурализмом. В отличие от Шолздорфа, Ширтенштейн оказался не в лучшей форме. Он неумеренно жаловался на интриги и вагнерианство небезызвестных псевдомолодежных композиторов, а потом, бросив обиженный взгляд на Клементину, еще более обиженный во двор, открыто пожаловался на то, что не связал себя на всю жизнь ни с одной женщиной, и что ни одна женщина не связала себя с ним. Ширтенштейн проклинал рояле музыку, и в припадке мазохизма и самоуничижения подбежал к своему инструменту и забарабанил на нем Лили Марлен. Под конец он извинился и, всхлипнув без слез, попросил оставить его наедине со скорбью. Какого рода была эта скорбь? Автору стало ясно у Пельцера, просить которого он счел себя обязанным сразу же после визита к Шоуздорфу. За это время, то есть примерно за пять дней пребывания автора Вайцхергеме, Швеценгере и Нимфенбурге. Пельцер ужасно исхудал. В присутствии своей супруги Евы, подававшей кофе и чай с усталой, но приятной меланхоличной улыбкой, Пельцер произнес несколько пессимистических сентенций, так сказать, общего плана. Госпожа Ева в сильно запачканном халате художницы казалась какой-то ненастоящей и разговаривала исключительно на грустные темы, к примеру, о таких материях, как осмысленное бессмыслицы искусства, а также обойсе артмане и так далее.